Граф Шабер, он указал свой адрес на первой расписке, выданной им нотариусу, проживал в предместье Сен-Марсо на улице Пти-Банкье у бывшего квартирмейстера императорской гвардии, занимавшегося теперь продажей молочных продуктов. Звался он Верниё. Добравшись до места, Дервиль пустился на розыске своего клиента пешком. Его кучерный отрез отказался ехать по немощенной улице, да и колеи там были чересчур глубоки для легкого кабриолета. Внимательно присматриваясь к постройкам, поверенный с трудом отыскал на том конце улицы, который примыкал к бульвару, между двух стен, сложенных из щебня и глины, два невзрачных каменных столба. Хотя их и защищали деревянные тумбы, они были сильно побиты колесами пустой, проезжавших мимо телег. Столбы эти поддерживали балку со островерхим черепичным навесом. Выведенная по балке красным надпись гласила «Вернио молочные продукты». Справа была изображена корзина с яйцами, а слева корова. Все это намалеванное одной белой краской. Ворота стояли настиж. Очевидно, их так и не запирали в течение всего дня. Прямо против ворот, в глубине довольно просторного двора, виднелся дом, если только уместно применить это слово к лачугам парижских предместьей, не идущим ни в какое сравнение даже с самыми бедными деревенскими хижинами. Они также убоги, но лишены поэтической прелести последних. В самом деле хижине, стоящей среди полей, придают очарование чистый воздух, зелень, луга, холмы – Извилистая тропка, виноградник, живая изгородь, сток сена, брошенная лопата или мотыга. Столица же нищета величественна только тем, что страшна. Хотя дом и выстроили недавно, но, казалось, он вот-вот рухнет. Ни один строительный материал не пошел по своему прямому назначению, все было набрано среди разного хлама у разрушенных домов, а их в Париже сносят ежедневно. На сбитом из старых дощечек ставни — Дервиль прочел уцелевшую надпись «Магазин МОД». Окна разных размеров были пробиты в самых неожиданных местах. Нижний этаж, очевидно, единственная пригодная для жилья часть дома, одной своей стороной поднимался довольно высоко, а на другой стороне, из-за неровности почвы, окна вросли в землю. Между воротами и домом стояла огромная зловонная лужа, куда стекала дождевая вода и выплескивались помои. Вдоль стены, довольно еще прочные, навитые и служившие опорой для ветхой лачуги, выстрелились в ряд затянутые проволокой клетки, где кролики выводили свое многочисленное потомство. Справа от ворот виднелся коровник с сеновалом. Между коровником и домом помещался погреб для хранения молочных продуктов. Слева были расположены птичий двор, конюшня и навес для свиней. Все эти строения и самый дом были сбиты из старых досок и скудно крыты камышом. Как и во всех уголках, где готовится для прожорливого Парижа ежедневная грандиозная трапеза, во дворе, куда вошел Дервиль, замечался беспорядок, неизбежный, когда во что бы то ни стало требуется поспеть к намеченному часу. Огромные, с помятыми боками жестяные бидоны, в которых перевозят молоко и горшки из-под сливок, валялись, перед погребом вперемешку с затычками и стряпья. Какая-то ветошь, предназначенная для вытирания посуды, сохла на солнце на веревках, протянутых между жердями. Смирная лошадка из той породы, что водится только у одних владельцев молочных, переступила оглобли и остановилась перед запертой конюшней. Коза обгладывала чахлые, пропыленные виноградные лозы, вьющиеся вдоль желтой, растрескавшейся стены. Кошка, вspрыгнув на край горшка, лакала остатки сливок. Куры, испуганные появлением дервиля, с клохтеньем бросились в рассыпную, а сторожевой пёс залился лаем.